Психология тоже поможет. Психологи уверяют, что корни аллергии кроются в неприятии чего-то во внешнем мире. Подумайте, чего вы боитесь или отвергаете? Это действительно объективно вредно, как курение или жареная пища. Учеными доказано, что обилие свободных радикалов в обоих случаях провоцирует преждевременное старение, болезни органов дыхания и пищеварения, сердечно-сосудистые и онкологии. Или это внушенная кем-то установка? Например, родители могли вам всю жизнь твердить, что цитрусовый и клубнику вам есть нельзя ни в коем случае, это для вас опасно. Попробуйте помедитировать на непереносимый продукт или человека, на которого у вас аллергия, и одна мысль о нем вызывает спазм дыхательных путей. Представьте его мысленно на безопасном расстоянии, приятном для вас месте, и попробуйте осторожно приблизиться. Ощутите, что вы пробуете данный продукт или улыбаетесь своему неприятелю. Помните, что говорил герой известной сказки – крошка енот и тот, кто сидит в пруду. Улыбнись чудищу, и оно в ответ тоже улыбнется. Конец книги. Читала Вера Лисица.